Глава четырнадцатая Небо повернулось и еще раз повернулось, пока я рассказывал. Стоящий против грозы Рэндом успешно боролся с ней. Она разломилась перед нами, точно разрубленная топором великана. Она откатилась назад по обе стороны, выметаясь на север и на юг, тая, уменьшаясь и исчезая. Маскируемый ею ландшафт уцелел, но с ней ушла черная дорога. Нерлин предупредил меня, что это не проблема, потому что, когда придет время нам переправляться, он вызовет полосу паутины. Рэндом уже уехал. Свалившееся на него напряжение было огромным. Отдыхая, он больше не выглядел таким, каким был однажды, нахальным младшим братом, которого мы так любили поучать, потому что на его лице возникли морщины, которых я никогда раньше не замечал, признаки некоторой глубины, на которую я раньше не обращал внимания. Вероятно, мое знание было расцвечено недавними событиями, но он казался как-то благородней и сильней. Неужели новая роль творит какую-то алхимию, назначенный единорогом, помазанной грозой? Он, кажется, в самом деле обрел королевскую осанку даже во сне. Я поспал, так же, как дремлет сейчас Мерлин, и мне приятно было на это короткое время до его пробуждения глядеть назад на выживший мир, мир, подвергшийся чистке, мир, который выдержит. Мы можем не успеть на похороны отца, его уплытие в какое-то безымянное место за пределами двора. Печально, но у меня отсутствовали силы для передвижения, и все же я видел прохождение похоронного кортежа, и я несу в себе многое от его жизни. Я сказал свое «прощай». Он понял бы. «И прощай, Эрик». После всего этого времени я говорю это таким вот образом. Проживи мы столько, сколько я, вся вражда между нами кончилась бы. Однажды мы могли бы стать друзьями, раз исчезли все причины для вражды. Из всех нас мы были, похожи больше, чем любая другая пара в семье. Кроме в некоторых отношениях Дейдры и меня. Но слезы на этот счет были уже выплаканы. Прощай еще раз, любимая сестра. Ты всегда будешь жить где-то в моем сердце. И ты, бранд со злостью смотрю на память, безумный брат. Ты чуть не уничтожил нас. Ты почти опрокинул Амбер с его возвышенного насеста на груди Колвера. Ты разбил бы вдребезги все отражения. Ты почти сломал лабиринт и переделал вселенную по своему образу и подобию. Ты был безумным и злым, и ты так близко подошел к реализации своих желаний, что я даже сейчас дрожу. Я рад, что ты сгинул, что стрела и бездна предъявили на тебя свои права, что ты не омрачаешь более людских мест своим присутствием и не будешь прогуливаться в сладком воздухе Амбера. Я желал бы, чтобы ты помер раньше. Ухватит! Ну, хватит. Для меня унизительно так рассуждать и размышлять. Будь мертвым и не тревожь больше мои мысли. Я обращаюсь с вами словно с колодой карт, братья и сестры. Обобщать вот так, так же болезненно, как потакать своим слабостям. Но вы я, мы, кажется, изменились, и прежде чем я вновь двинусь в путь, мне потребуется последний взгляд. Каин. Я никогда не любил тебя и все еще не доверяю тебе. Ты оскорбил меня, предал меня и даже пытался прикончить. Забудем об этом. Мне не по душе твои методы, хотя на сей раз я могу похвалить тебя за лояльность. Мир тогда пусть новое царство не начнется с мира между нами. Льювилась Ты обладаешь резервами характера, которые недавняя ситуация не призвала тебя применить. За это я тебе благодарен. Приятно иногда выйти из конфликта, не подвергшись испытанию. Блейз, ты для меня по-прежнему фигура, облаченная в свет, доблестный, с великолепной энергией и безрассудной. За первое — мое почтение, за второе — моя улыбка. И последнее, кажется, в недавнее время поумерилось. Хорошо. Держись в будущем подальше от заговоров. Они не идут тебе на пользу. Фиона, ты изменилась больше всех. Я обязан заменить старое чувство новым. Принцесса, так как мы впервые стали друзьями. Прими мою нежность, колдунья. Я в долгу перед тобой. Жерар, медлительный, верный брат, Наверное, не все мы изменились. Ты стоял, как скала, и держался за то, во что верил. Да, тебя будет трудней дурачить. Да не придется мне вновь бороться против тебя. Ступай в свое море на своих кораблях И дыши чистым соленым воздухом. Джулиан! Джулиан! Джулиан! Неужели я никогда по-настоящему не знал тебя? Нет. Должно быть, зеленая магия Ордена смягчила во время моего длительного отсутствия то старое тщеславие, оставив более обоснованную гордость и нечто, что я склонен называть порядочностью. Вещь, Само собой, разумеется, отличное от милосердия, но важное добавление к твоим достоинствам из черт характера, которого я не стану умолять. И, Бенедикт, видят боги, ты становишься мудрее, покуда время прожигает себя путь в энтропии, и все же ты по-прежнему пренебрегаешь в своем знании людей одиночными образцами вида. Наверное, я увижу тебя улыбающимся, коль скоро эта битва закончилась. Отдохни, воин. Флора, благотворительность, говорят, начинается у себя дома. Ты, кажется, сейчас не хуже, чем я знал тебя давным-давно. Это всего лишь сентиментальная мечта — смотреть на других и на тебя так, как это делаю я суммируя баланс, высматривая кредит. Мы не враги теперь, никто из нас, и этого должно быть достаточно. А человек, облаченный в черно-серебряное, с серебряной розой при нем, он желал бы думать, что он научился немного доверять, что он омыл свои глаза в каком-то чистом источнике что он отполировал свой идеал неважно он может быть все еще нахальный любитель лестьни в свои дела умелый главным образом во второстепенном искусстве выживания слепой в той же мере каким знала его тюрьма к более тонким оттенкам иронии неважно пусть будет так да будет так я никогда не смогу быть безвольным им. — Кармен, не могли бы вы войти со мной? — Нет? — Тогда прощай и ты, принцесса Хаоса. Это могло быть забавным. Небо вновь поворачивается, и кто может сказать, какие деяния может озарить его разноцветный свет? Пасьянс был сдан и сыгран. Там, где было девять из нас, теперь семеро и один король. И все же с нами Мерлин и Мартин, новые игроки в продолжающейся игре. Силы возвращаются ко мне, когда я гляжу на пепел и думаю об избранной мною тропе. Путь вперед интригует меня. Я вернул свое зрение, свою память, свою семью». И Корвин всегда будет Корвином, даже в день страшного суда. Мерлин зашевелился. И это хорошо. Время трогаться. Есть еще дела, которые надо сделать. Последним актом Рэндома после разгрома грозы было объединение со мной, черпание сил из камня, чтобы добраться до Жерара через его карту. Они, карты, снова холодные. И отражения стали самими собой. «Амбер стоит на месте. Прошли годы с тех пор, как мы покинули его, и могут миновать еще, прежде чем я вернусь. Другие, может, уже отправились по картам домой, как отправился Рэндом, чтобы выполнять свои обязанности. Но сейчас я должен навестить двор хаоса, потому что я сказал себе, что навещу, потому что, может быть, я там кое-кому понадоблюсь». Теперь мы с Мерлином подготовили наше снаряжение, и скоро он вызовет тоненькую дорогу, когда в этом месте все будет кончено, и когда Мерлин пройдет свой лабиринт и отправится предъявлять свои права на миры, я должен сделать свое дело. Я должен съездить в место, где я посадил конечность старого Игга» навестить дерево, в которое она выросла. Я должен посмотреть, что стало с лабиринтом, начертанным мною, подворкование голубей на Елисейских полях. Если он приведет меня в новую вселенную, как я теперь считаю, и будет, я должен отправиться туда и посмотреть, как я сработал дорога дрейфует перед нами, поднимаясь вдали ко двору хаоса. Время пришло. Мы садимся на коней и трогаемся в путь. Мы скачем через черноту по дороге, выглядящей словно марля. Вражеская цитадель, покоренная страна, западня — родина предков. Увидим. Есть слабое мерцание — с зубчатой стены и балкона. Мы можем даже вовремя успеть на похороны. Я выпрямляю спину и высвобождаю шпагу. В скором времени мы будем на месте. Прощайте и здравствуйте, как всегда. Конец книги Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Сентябрь 1993. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий заборовский